Глава седьмая. Живу ли? Однажды к шатру Гаврила Алексеевича подошелся добородый старик с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший на солнце зипун и обычный новгородский поярковый толпа. На поясе висели новые лапти на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не пуская к шатру. Боярин родимый Гаврила Алексеевич, «Где твоя милость? Услышь меня? Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки». Гаврила бросился из шатра, подбежал к старику, обнял его за плечи. «Знакомо мне твое лицо, а где видел, не помню». «Да, на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что на супротив мирно жбанника. Охотницкими, силками занимаюсь» лету сети и на соболя, и на белок, и на тетеревов. Ну, пойдем ко мне, посидим, поговорим. Порадовал ты меня. — Еще порадую, — сказал странник, следуя за Гаврило Олеговичу в шатер и садясь возле тлеющих углей костра. Он скинул подтертый зипун, бережно словил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить. — Где же, как же ты сюда попал? «Постой, постой, все расскажу вам к ряду». Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и с друговщиками пустился в далекие края на Волжское низовье и погоревал, что к вам не пристроился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим, Аксеном Осиповичем. «Знаю хорошо», — подтвердил Гаврил Олексич. «Добрый и верный сторож он у меня». Нашел я свата, а он около крыльца, стрелочки, до да щепочки стругает. Обговорили мы с ним-то то да сё, а тут хозяйка твоя, бояриня, на крыльцо вышла. А постал ты, дедушка говорит, хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги, к царю татарскому, батыге, наших пленников из неволи выкупать. И еще сколько еще раз Черемха зацветет, пока он домой вернется? Не знаю. Только святителем молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запасы на дорогу, говорит, я прикажу тебе выдать. Можно, отвечаю. Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молотчиками нашими ушку и гонял. Тут она позвала меня к себе светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передала Передать велела. Старик вынул из короба и протянул Гавриле Алексеевичу большой комок седовым ха. Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками, две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки. Одна изображала медведя на задних лапах, другая мужика в подковом колпаке, играющего на балалайке.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 Каким далеким и вместе дорогим, не близким все это было. Скоро ли, наконец, его отпустят домой коварные татарские влады?